Дивонский период. Екатеринбург. Сентябрь 2018 года. Уральский геологический музей я обходила стороной много лет. В моей жизни все изменилось до полной неузнаваемости. С наивной девочкой, заставшей отца с любовницей, у меня не больше общего, чем с той студенткой, что курит у дверей, улыбаясь парню в рваных джинсах. В музее же, кажется, не изменилось ничего. Те же камни у входа, та же лестница и, вероятно, те же самые экспонаты, многие из которых профессор Матвеев приобретал для коллекции на свои деньги. Константин Константинович был буквально одержим этим музеем. Именно он стал ему настоящим, любимым ребенком, в отличие от родных детей. Юлю он, впрочем, выделял, гордился ее красотой и независимым сильным характером. Андрей терпеть не мог. Мишу, когда с тем случилась беда, вычеркнул из списка удачных жизненных достижений. О младших, Саше и Ксенечке, будет сказано после. Все родители любят своих чад по-разному, и чада, как бы от них ни старались укрыть это обстоятельство, прекрасно о нем осведомлены. Если детей много, кто-то всегда будет меньше любим отцом или матерью. Даже если детей всего лишь двое, родитель, особенно если он однолюб по природе, сделает свой выбор в пользу того, кому в настоящий момент приходится труднее. Или у него слабое здоровье, или он пошел в нашу родню, или просто так, без причины. Моя мама всегда любила Димку всем сердцем, а меня терпела, подмечая в моем характере те черты, которые осуждала в себе. После смерти брата отношение матери изменилось коренным образом. Из дерева, которое росло в саду без особого присмотра, я вдруг превратилась в ценный экземпляр, достойный как минимум таблички с латинским названием. Но это продолжалось недолго. Мое постоянное отсутствие разъединило нас, сделало по большому счету чужими людьми. А княжна почти всегда была рядом, когда не пьянствовала в Ревде или Каменске. С ней можно было говорить о Димке. Она не боялась черной работы, с годами в Таракановой проснулась какая-то особая хозяйственность и чистоплотность, странная для алкоголички. В свои трезвые недели княжна драила нашу квартиру, прибирала шкафы, со стервенением гладила белье. В хорошие дни она ходила с мамой Андрюшей гулять в собачий парк, слушала мамины рассказы о деревьях и Андрюшины про психические болезни. Постепенно Ира стала для мамы родным человеком, от страха за которого просыпаешься посреди ночи, кому без всякой жалости отдашь свою жизнь, а не какую-то там шкатулку. Я не роптала, смешно было роптать. Порой вспоминала, как мама называла княжну в письмах «это», даже не с заглавной буквы, и удивлялась, да полно, было ли. И то, что у меня теперь вновь роль второго плана, не обижала, так даже проще. Мама, конечно, гордилась моими так называемыми успехами. Ксана работает за границей. Она называла меня своей дорогой девочкой, правда, в письмах, и научилась не вырываться из моих объятий, не таких уж, впрочем, частых. Я тоже не особо люблю обниматься, вся в мать. Ксения Левшина была матерью восьмерых детей. Конечно, она любила их всех, но тоже по-разному. Цыка, погибшая от Испанки в девятнадцатом году, занимал столько места в ее сердце, что другим детям пришлось довольствоваться оставшимся невеликим пространством. Маша и Алеша умерли совсем малышами. С Андреем, Мишей и Юлей ей приходилось ох как нелегко. Да и Санчик с Ксенечкой позже добавили. А ведь были еще и старшие дети из пермской семьи Константина Константиновича. Заносчивая красавица Вера, которая могла отшвырнуть тарелку с едой, если вдруг не понравилось. Ксения Михайловна, подозреваю, была невеликий кулинар. Лев, Глеб, Илья — все как на подбор с трудными характерами. Безденежье, голод, болезни, необходимость ютиться в одном доме с родственниками, жить в чужом нелюбимом городе, заводить огород — Для бывшей Бестужевки, Ксенечки Левшиной, дворянки, которую обучали французскому и немецкому, но забыли показать, как потрошить гуся, все это стало кошмарным сном, от которого никак не удавалось очнуться. События тридцатых, которые она описывает в самых страшных своих дневниках, разворачивались в Ленинграде. Миша, одаренный пианист и композитор, студент музыкального техникума, сошел с ума от несчастной любви. Юная скрипачка разбила ему не только сердце, но и рассудок. Ксении Михайловне было в ту пору примерно столько же лет, сколько сейчас мне. Бедность, двое маленьких детей, измены мужа, безумие Миши, странное поведение Андрея, в котором она искала опору, а находила лишь новые проблемы. Ксения рано постарела, выдохлась, у нее просто не было возможности следить за собой и соблюдать диеты. Что же касается Константина Константиновича, то он, как всякий увлечённый своим делом человек, в какой-то момент вдруг испугался. Жизнь идёт стороной, а он в своих вечных студиях и экскурсиях не успевал насладиться ею так, как хотел. Рядом с ним непривлекательная, быстро стареющая женщина. А он-то ещё мужчина хоть куда. Я вспомнила портрет на могильном памятнике. Импозантный старик в пенсне, Константин Константинович наверняка считал себя в ту пору неотразимым, по крайней мере достойным того, чтобы обзавестись новой молодой женой, какой-нибудь Оней или Ниной. Ксения Михайловна раздражала его, как смертельно надоевшая мебель, обновить которую пока мест не на что, но очень хочется. И он преспокойно обсуждал с ней поиски новой мебели, то есть жены. Чувства самой Ксении были ему неинтересны. Я так долго топталась на пороге музея, не решаясь войти, что на меня уже стали коситься студенты-курильщики. И до урока со Степой Лариным осталось всего два часа. В общем, я зажмурилась, как будто собираясь нырнуть в ледяную воду, и открыла, наконец, дверь в своё и не своё прошлое. Купила в кассе билет, и, чтобы оттянуть время, зашла в музейный магазин. «Может быть, у вас есть вопросы?» — вступил в диалог продавец. «Почему из красивого камня делают такие некрасивые украшения?» «Так это вы не видели настоящих», — обрадовался продавец и открыл ящик под прилавком. «Смотрите сюда». В синей бархатной коробочке лежал перстень, бриллианты с изумрудами. «Богато. Цыганская мечта. Вы, вероятно, из семьи ювелиров? Я внучка основателя этого музея. А, тогда имеете право». Музей занимает три этажа, со второго по четвертый. В детстве мне нравилось спускаться сверху вниз. Мои любимые залы были как раз-таки на четвертом. Палеонтологический отдел, петрография и древняя фауна. Череп шерстистого носорога, окаменевшие раковины головоногих моллюсков, скрученных в бараний рог, волноприбойные знаки в кварците. Верхний протерозой, с уважением говорил папа. Гуляя по тихим залам, я закрывала глаза и слышала, как бушует Дивонское море. Даже теперь папин голос звучал у меня в ушах отчетливо, будто его передавали по радио Си. Дивонский период — время, когда на Урале царили рыбы. Лучеперые, кистеперые, двояка дышащие и самые разные морские организмы. Когда они умирали, то из останков их образовывался особенный ил, а из него спустя многие века появились яшмы. На втором этаже музея папа держит меня за руку, показывает стенд с южноуральскими пейзажными яшмами. «Смотри, Ксана, вон та, что справа, была обнаружена в Орске, на горе Полковник. Поедете с Димкой к бабушке летом, смотрите хорошенько под ноги. Эта гора вся из яшмы. Может, найдете еще красивее». Мне нравятся яшмы. У каждой из них своя история, аккуратно нарисованная временем на отполированной поверхности. Корабль, попавший в крушение, тянется голыми мачтами к грозовым небесам. Пустыня, треснувшая, как разбитое стекло и усеянная каплями маковой крови. Моя любимая — пышное дерево, согнувшееся под тяжестью листвы. — По-моему, это не дерево, а пчелиный рой, — смеется папа. А ведь яшма в старые времена ценилась не за красоту. Это одна из самых твердых пород. Именно из яшмы древние люди делали свои первые топоры, ножи и наконечники для стрел. Мы идем дальше, к пузырчатым малахитам, как бы остановленным временем на высшей стадии кипения. «Малахит — это карбонат меди», — объясняет папа, — «поэтому у него ярко-зеленый цвет». Многих туристов спустя годы я разочарую известием о том, что все вазы, шкатулки и столики, сделанные будто бы из малахита, имеют лишь верхний слой мозаично подобранных тоненьких пластинок ценного камня, теперь уже полностью выбранного на Урале. Я в детстве была этим страшно разочарована. Великолепные малахитовые изделия были, как выяснилось, близкими родственниками конфет весна, где под тонким слоем шоколада застыла приторная белая масса невкусной начинки. Сегодня народу в музее не лишку, как, впрочем, и раньше. А тех, кто пришел, интересуют в основном аметисты, действительно очень красивые, да и изумруды, бледно-зеленые или неприятно яркие, как сигнал светофора. Еще, пожалуй, золотые слитки, в массе своей замененные копиями, и, разумеется, поделки из камня, горки, модные в начале прошлого века, яшмовый носорог с рубиновым глазом, грустные селенитовые девы. На цветных минералах дрейфующий взгляд посетителей останавливается куда чаще, чем на темных и одинаковых, как зимние пальто советских людей, каменных глыбах. В музее кое-что переменилось, но старые витрины и написанные от руки таблички остались. Вот он, мой старый знакомец, рогово-обманковый габропигматит с тулитизированным плагиоклазом. Мы с Димкой как-то наспор выучили название наизусть, и папа, услышав, как бойко мы тарабаним непроизносимое имя этого минерала, похожего на испорченную ветчину, хохотал от всей души. Димка, впрочем, говорил, плаке о глаз. Я достала телефон из сумки, чтобы сделать фото. «Снимать будете? Нужно было оплатить разрешение для съемки». Скрипучий голос за моей спиной прозвучал так неожиданно, что я едва не подскочила на месте, как будто бы со мной заговорил «Габропигматит». Крохотная старушка смотрела на меня без улыбки. В ее очках отразился и сверкнул кусок изумруда, выставленный за пули непробиваемой витриной. «Вы не узнали меня, Марьяна Аркадьевна?» «А должна?» — проскрипела старушка. Она сделала шаг в мою сторону, сняла очки и принялась рассматривать в упор. Лет прошло много. Марианна совсем состарилась, и сама я была практически неузнаваемой, но я уже знала этот эффект. Пройдет несколько минут, и увидишь другого человека. Смотрительница сбросит с себя старушечий костюм, ударится озим и обернется прежней извительной Марианной. Ее бесшумная походка, во всяком случае, никуда не делась, да и передвигалась старуха по-прежнему быстро, я в этом скоро убедилась. Раньше отец говорил, что Марианна носится по музею, как парусник по морю. Осмотрев меня с головы до ног, смотрительница скривилась. «Нет, не помню. Работали, что ли, здесь? В котором году?» «Я Ксана. Ксана Лисовая». «Так вот ты какая стала!» Марианна стукнула себя лбу с такой силой, что я испугалась за нее. «Я тебя другой представляла». «Ну, извините», — улыбнулась я. «Мне не привыкать разочаровывать прежних знакомых. В чем-в чем, а в этом я очень хороша» марианна аркадьевна повела меня туда где больше света и там снова принялась жадно высматривать в моем лице признаки хоть какого то сходства с отцом практически отсутствующие за моей спиной оказался еще один старый знакомый фикус давным давно превратившийся в полноценное дерево помнишь как у него листок отпал улыбнулась марианна ты его принесла и говоришь марианна аркадьевна приделайте листик обратно Я и маме всегда приносила веточки, листья, требовала, чтобы она их отдала дереву. Отколовшуюся ручку нужно было приклеивать к чашке, сорванные цветы сажать в землю. — Да уж, — задумчиво сказала Марьяна Аркадьевна, — ну и куда это тебя привело? — К вам привело, — честно сказала я. — Расскажите мне про Константина Константиновича Матвеева и Ксению Михайловну Левшину. Говорят, Матвеев перед уходом на пенсию хлопотал о том, чтобы оформить над вами опеку. Марианна перевела взгляд на Фикус, пребывавший, кстати говоря, в отличной форме, несмотря на свой почтенный возраст. Почему они вдруг тебя интересуют? Ну, это долгая история. Знаешь что, милая, если тебе нужна моя долгая история, то сначала я хочу услышать твою. Но не здесь. И не сегодня. Приезжай ко мне завтра домой, в музее будет выходной, а я больше никуда не хожу. В два часа. Привези какой-нибудь торт, хороший коньяк и пачку сигарет с мятным вкусом. У торта проверь сроки годности, я только свежее ем. Записывай адрес. Марьяна Степановна жила в пионерском поселке на улице Боровой. Продиктовав нужные цифры, она поправила на носу очки и поспешила к китаянке, которая только что поднялась по лестнице и теперь выбирала наилучший ракурс для селфи. «Марианна Аркадьевна», — в полголоса окликнула я, когда пристыжённая китаянка поспешила в кассу. «А почему в музее нет ни одного упоминания о профессоре Матвееве? Ни его портрета, ни завалящего фото? Вон ведь даже какие-то любители-палеонтологи на стендах красуются». А он был основатель музея, стоял у истоков. «Все завтра», — прошепела Марианна. «Не мешай работать, милая». Китаянка уже размахивала купленным разрешением, да и мне пора было возвращаться из прошлого в настоящее. Времени осталось разве что на одну сигаретку. У входа курил, красиво отставив руку в сторону давишний продавец. Всем своим существом он наслаждался этим моментом и этим днем. Рядом с продавцом стояла женщина примерно моих лет и тоже курила, но как-то поспешно, без удовольствия, словно бы отбывая повинность. — А вот и внучка основателя, — сказал продавец женщине. — Ваша, получается, близкая родственница. В пустом зале. Свердловск, март 1937 года. В марте я услышала от преподавателей, что такого-то числа будет вечер ударников Горного института. Кто-то из преподавателей обижался, что билетов им не дают, а Оня Романова, всех менее заслуживающая приглашение, по знакомству пойдет. Когда я пришла домой, то нашла на столе приглашение профессору Константину Константиновичу Матвееву. Принесли из правкома. Я обиделась. Два раза премировали, грамоту выдали но приглашение ударницы нет а оня пойдет пошла в музей константин константинович сразу спросил есть ли ему приглашение тебе есть а мне нет ничего и тебе будет сейчас скажу рукавишникову и действительно через полчаса принесли билеты мне мы решили пойти вместе явились как аккуратные люди к назначенному в билете времени но оказалось что пришли первые Было это в мускомедии. Нас пропустили и устроили в фойе. Мы битый час сидели одни в зале и разговаривали. И тут наш разговор был очень приятен. Он так напоминал прежние. Константин Константинович рассказывал о пьесах, которые видел в Москве. Я по поводу тоже рассказала какой-то интересный случай. Мы мирно беседовали и не заметили, как прошло время. Я чувствовала, точно камень сдвинулся с сердца. Потом начал набиваться народ. Места наши оказались в разных рядах. Константин Константинович говорит, «Посмотрим, кто сядет рядом со мной. Ему предложим твое лучшее место во втором ряду, а сами сядем рядом». Рядом сел Подногин. Он без труда уступил мне место, и мы сели рядышком, как хорошие муж и жена. Когда стали выбирать в президиум, назвали Константина Константиновича. Он выразил неудовольствие, сказал, «Займи мое место». Я положила на его кресло какую-то вещь и стала дожидаться конца торжественной части. Вот кончилось, объявили перерыв. Заседавшие в президиуме стали возвращаться на места к своим женам и уходили в фойе. Вот пришел Стариков, вот Шевиков. Где же Костя? Я решила, что он зашел в уборную и продолжала терпеливо ждать. Зал опустел, я осталась одна. Мне было жутко страшно, но я не сходила с места. Тут кто-то ласково обнял меня за плечо. Это была Щеглова. «Почему сидите одна? Там в фойе танцуют. И Константин Константинович там смотрит на танцы. А с кем он? Не знаю, кажется, бывшая лаборантка Шадлуна». Щеглова ушла, но я уж догадалась, никакой лаборантки не было. Была Оня. Вот и Борис Михайлович, Онин муж, появился и с тоскующим видом бродит по зале. Я не могла сдерживать слез больше. Мы оба брошенные, оставленные были в зале, а они там вдвоем ворковали. Антракт был бесконечен, минут сорок или час. Наконец, когда услышали, что спектакль начался, Константин Константинович появился с бодрым, веселым видом. Как ни в чем не бывало, сел рядом и что-то произнес незначительное. Я сказала, я бы пошла домой. Я согласен, завтра рано вставать. Мы не стали дожидаться конца и ушли. Было поздно, на трамвай не попали. Шли пешком. Константин Константинович ничего не замечал, продолжал быть в прекрасном настроении. Придя домой, я подала ему ужин и сказала, «Я больше этого выносить не буду. Раз ты ведёшь себя так и меня позоришь, больше с тобой никуда не пойду». Он удивился, рассердился. «Кажется, пора понять, что я человек свободный и могу разговаривать с кем хочу. Я не знаю, чем я тебя опозорил». После перерыва все мужья вернулись к своим женам, а я просидела весь антракт одна. Ты даже не позаботился зайти за мною. У него лицо опять сделалось гадкое. Он близко подошел ко мне, глядя на меня злыми, ненавидящими глазами, и сказал. «Жена? Ты знаешь, что такое жена? Ты ведь прекрасно знаешь, что такое жена!» Как ровно по лицу ударил. Я потеряла самообладание и закричала. Если я тебе не жена, надо бросить комедию. Бери себе кого хочешь и уходи куда хочешь. Я не хочу с тобой жить и на тебя смотреть. — Хорошо, — сказал он, — я буду хлопотать квартиру. В эту ночь я его потеряла во второй раз. На другое утро Андрей, смущенный и возмущенный, рассказывал мне, что весь институт заметил флирт Константина Константиновича с оней и мою одинокую фигуру в зале. Все шептались, а товарищи с изумлением спрашивали его, что такое, почему твой отец сидит с Романовой, а твоя мать одна. У глупого парня не хватило смелости пойти на выручку матери, он лишь молчал. Было одно обстоятельство, которое мешало Константину Константиновичу совсем порвать со мной. Весной должна была выйти его статья, и ему надо было перевести ее на французский язык. Он мне несколько раз об этом говорил еще с осени, и я обещала перевести, когда буду свободна. И вот началось странное представление. Среди неприязненного, непримиримого настроения, постоянного молчания и временных стычек вдруг иногда начинали звучать примиряющие нотки, и появлялось предложение лечиться, ехать в Кисловодск. Около этого предложения раньше или после него раздавался вопрос «когда будешь делать перевод?». На Кисловодск мне предлагал тысячу рублей. От Кисловодска я категорически отказалась и между делом сказала, что же ты заботишься о моем здоровье, ведь я тебе не нужна. Ты мне не нужна, а детям нужна, вот почему забочусь. Все же я не отказывалась делать перевод, но определенно сказала, что не начну его, пока не кончу нагрузку. «Будьте внимательны на улице». Екатеринбург, сентябрь 2018 года. «Ксения Сергеевна, что с вами?» Я заявилась Кларином с опозданием на 15 минут. В таких случаях Стёпина мама встречает меня недовольным видом, но на сей раз она, к своей чести, сдержалась и даже проявила некоторую обеспокоенность. А как иначе, если у репетиторши трясутся губы и сумка падает из рук? «Может, отменим занятие?» — неискренне предложила Ларина, но я, пробурчав все нормально и не с первой попытки попав ногами в тапочки, все-таки пошла в комнату, где меня ждал ученик. Степина мама была права. По-хорошему следовало отменить занятие, потому что все полтора часа, оплаченных из ее кармана, я думала не о том, как научить Степу «Плюкё Парфея Медиат», а о своем позорном бегстве из музея. Дала мальчику тест. А сама, изображая, что проверяю его домашнее задание, гоняла в голове все тот же эпизод. Видела вновь и вновь, как моя, а на самом деле Ксеничкина, родственница, выронила сигарету из рук. Слышала, как присвистнул продавец, пока фальшивая внучка, не сказав ни слова, бежала от них. Будто ограбила магазин, честное слово, вынесла из него всю цыганщину разом. Чего я, спрашивается, испугалась? Ведь взрослый человек. Ну, подумаешь, назвалась внучкой основателя музея. Некоторое себе не такое врут. Надо было познакомиться с этой самой родственницей, передать ей дневники, которые, кстати, принадлежат ей по праву. Может, она их давно ищет. Не за селенитовыми же зайцами она пришла в музей. А она бы мне показала фотографии Ксенички, какой-то была в детстве. И я увидела бы, наконец, портреты гении Лёли и узнала бы, чем закончилась история этой семьи, такой родной и такой чужой одновременно. «У вас голова болит?» Степа с интересом глядел на меня, причем, по всей видимости, уже несколько минут. «Попросите у мамы таблетку». «Какой Степа хороший мальчик, чуткий, внимательный. Перекошенное лицо учительницы для него открытая книга, в отличие от французской грамматики. К языкам у Степы способностей нет, но его мама и слышать об этом не хочет. Мальчик будет учиться в Париже и точка. Все давным-давно схвачено и проплачено. Надо только прилично сдать языковой экзамен». Стёпа рад каждой возможности откосить от занятия, принести мне чай, попросить таблетку. Он готов на всё, лишь бы не коротать время с кистью Вот, держите, цитрамон. Я запила горькую таблетку водой, поблагодарила Стёпу и собралась силами, чтобы закончить урок. Профессионал я, в конце концов, или нет? Следующее занятие сегодня, к счастью, отменили. Ариша уехала на соревнования в Нижний Тагил. Я шла домой пешком, вспоминая недавний разговор с мамой. Она упрекала меня в том, что я избегаю простых путей, когда можно пройти напрямик и дубу, и раками в обход. Ты из тех, кто прячет дерево в лесу, а потом сам его найти не может. Не помню, по какому поводу случился тот разговор, но диагноз был справедлив. Я искала следы Левшиных Матвеевых в Лазанье и Петербурге, собиралась ехать в Хабаровск, но упорно не видела того, что было у меня прямо под носом. Конечно же, кто-то из Матвеевых до сих пор живет в Екатеринбурге, может, даже на соседней улице или в бывшем доме Таракановых. Уже без лозунга «Будьте внимательны на улице». Будьте внимательны к тому, что происходит с вами прямо сейчас, а не в ваших мыслях и фантазиях. Кто она? Та родственница с сигаретой. Чья она дочь? Санчика? Ксенечки? О трагической судьбе Андрея и Миши известно из дневников. У них не было детей. А может, она наследница по другой линии, Мотовилихинской, Пермский период? Нужно было остаться, а не убегать с места преступления, которое не было никаким преступлением до моего позорного бегства. А еще нужно объяснить самой себе этот странный поступок. Одно объяснение у меня есть, не знаю, верно ли. Я еще в детские годы привыкла сверять движение души с Ксеничкиными, Но при этом я никогда всерьез не верила тому, что герои этой истории существовали на самом деле. Даже когда мне выдавали на руки пыльные архивные книги или аккуратно отпечатанные справки. Даже когда читала у Ильфа с Петровым про убийство стареющей куртизанки. Даже когда я увидела могилу Константина Константиновича на Михайловском кладбище. Дневники Ксении и Левшиной были моим тайным убежищем, которым я не хотела делиться с близкими. Ни маме, ни Андрюше, ни тем более Тараканова я никогда не рассказывала о своих расследованиях. Только Владе проговорилось, но это все равно, что открыть тайну тому самому дереву в лесу. Я мечтала узнать, что стало с героями моего детства впоследствии, и в то же самое время не хотела этого знать. Потому что, когда я выясню, к чему все пришло, как дневники попали в музей, где умерла Ксения, история закончится. А я не хочу, чтобы она кончалась. Возможно, я была сегодня в шаге от того, чтобы получить ответ на все эти вопросы и убежала не потому, что стыдилась своего самозванства, лже-ксения, внучка лейтенанта Шмидта, а потому, что мне важно прийти к финалу своим собственным путем, пусть не прямым, в обход и с буераками. Домой я пришла совершенно вымотанная, с головой пустой и как колокол. Мама всплеснула руками. «Ты почему отключилась, Ксана? Это твоя подруга звонила тебе сто раз, а потом уехала с чемоданом». Телефон я как выключила в музее, так и не подумала включить обратно. Десять, 10, не сто, но тоже прилично, пропущенных звонков от Влады и сообщения от нее же, густо усыпанное позитивными стикерами. Продравшись через них, как сквозь колючую проволоку, я выяснила, что Влада уехала на 10 дней куда-то в область, на Випасса на практику. Нет у меня сил выяснять, что это такое. К тому же нужно еще купить коньяк, свежий торт и сигарет с вентолом. Пойду, пока магазин не закрылся. Ёлка. Свердловск, апрель 1937 года. Мне уже было известно, что Константин Константинович хлопочет квартиру, подал заявление в секцию заявление директору. Квартира ему обещана в новом доме специалистов на улице Вайнера. Дом еще строится. Я спросила, а как ты мотивировал свою просьбу? Ведь у тебя квартира уже есть. Он ответил, сказал, что развожусь с тобой. Итак, все теперь известно. То, что я скрывала и только в минуты тихчайших сомнений открыла двум-трем знакомым, теперь уж стало общим достоянием. Возврата нет. По вечерам я умышленно ложилась спать часов в десять, чтобы с ним не встретиться. Константин Константинович приходил поздно, будил Шуру, и ей приходилось ему подавать ужин. Засиживался он в музее не зря, так как Коня Романова получила от него работу по определителю. Она к нему приходила с этой работой и днем, и особенно вечером. Часто делала ее при нем еще в то время, когда мы с ним разговаривали. Я раз или два наткнулась на нее в музее, потом я совсем прекратила хождение туда. Наш распределитель еще долго переживал отмену карточной системы. Когда как-то раз надо было менять карточки, Константин Константинович отказался записывать детей иждивенцами. «Зачем? Ведь они со мной все равно жить не будут». И не внес их в стандартные справки. Написал, «Холост, детей не имею». Велел Шуре снести справки к коменданту. Шура ли тут вмешалась, или комендант сам заметил, но только справки ему завернули с просьбой внести детей, что он и сделал. Через несколько времени после начала обмена паспортов иду из института. По дороге встречаю Екатерину Ивановну, ведающую в институте всеми паспортами и многими другими делами. «Зайдите ко мне», — говорит, «возьмите паспорт Константина Константиновича». Мелкие служащие еще тогда ничего не знали, только среди преподавателей шушукались. А дети, спрашиваю, вписаны? Нет, не вписаны. Что же это, Екатерина Ивановна, в моем паспорте их нет, через вас же шло, в его нет. «Где же они?» Должно быть, Екатерина Ивановна сообразила что-то. «Погодите, несите метрики, я их впишу». Я бегом побежала, принесла ей метрики, и Константин Константинович получил все-таки паспорт с вписанными детьми. Но эта хитрость его меня поразила. Мне тогда же стало противно. Андрей совсем отбился от дому. К дипломному проекту готовился плохо, где-то пропадал каждый вечер. Раз он с возмущением и горечью сказал Теперь никогда в музей не пойду. Я туда ходил всегда запросто, как к себе. Иногда минералы посмотрю, иногда с кем-нибудь из ассистентов поговорю, а иногда просто на перемене некуда деваться, зайдёшь, посидишь. Вчера пришёл, а папа посмотрел на меня сурово и спрашивает резко, «Зачем ты здесь? Нечего без дела ходить». И это при всех сотрудниках. Мне это не понравилось, и я вечером спросила Константина Константиновича, зачем он Андрея выгнал из музея. «Во избежание нежелательных встреч», — очевидно, говорилось про Оню. О квартире Константин Константинович говорил как о деле решенном и даже иногда ходил смотреть, как подвигается постройка. Нейман, как уполномоченная по секции, сообщила мне, что квартиру ему обещали в первую очередь. В секции были несколько удивлены его просьбой, но решили, что вмешиваться нечего, дело личное. Он совершенно не хотел слушать ни о каких ремонтах и прочих хозяйственных делах. Платил, правда, за квартиру и все коммунальные услуги, но говорил иногда, «Надо бы тебе все это делать, пора приучаться к самостоятельности, ведь я все равно с вами жить не буду». Раз я его как-то спросила, «Что же ты, с Оней будешь жить?» «Нет, пока нет, она не хочет. Так значит, один?» «Пока один, а там видно будет». «Так зачем же тебе одному уходить?» потому что мне здесь все надоело. Вся эта обстановка, весь этот уклад жизни, все мне опротивило. Да и, живя с вами, я никогда себя не смогу устроить так, как мне нужно, как мужчине». Однако у Они успеха большого не было. Она говорила, что ему нужно жить с Ксенией Михайловной, что она не хочет никогда меня обидеть, что она его не любит. Узнав про квартиру, оня сказала, «Что же вы там будете делать один? Развратничать?» Он страшно обиделся. Однажды он как-то неуверенно и с кривой улыбочкой стал просить меня, чтобы я поговорила с Оней о нём. Я сделала вид, что не понимаю, разговор сорвался. Однако Оня не слишком искала со мной встречи. Я заметила, что она избегает меня и поняла, что совесть у неё не совсем чиста. Несколько раз они ходили вместе в театр, постоянно выходили из музея вместе. Всё это люди замечали и соответствующим образом толковали. Мнение было не в пользу Они. И она была несколько легкомысленна, не понимала, как себя компрометирует. Константин Константинович пользовался всяким случаем, чтобы поговорить об Оне. Он ее жалел, хвалил, ругал Бориса Михайловича, который ей портил жизнь. Я не знаю, как произошел первый визит на квартиру к Оне и когда, но постепенно Константин Константинович стал там завсегдатаем. По-видимому, делалось это под предлогом совместной работы над определителем, скорее всего, для того, чтобы поменьше встречаться с институтскими людьми. Борис Михайлович отнесся к этому новому гостю весьма странно. Либо рад был всякой возможности избавиться от Они, либо водка его так деградировала, но только он не выразил никакого протеста. Только раз пьяный, увидев Константина Константиновича, спросил его, «Зачем вы здесь?» «Потому что люблю вашу жену». «На старости-то лет», — усмехнулся и вышел вон. Это мне рассказывал Константин Константинович, а Борис Михайлович сам распространял этот случай, так что я от очень многих институтских слышала этот рассказ, но несколько иначе. Сидят, мол, вдвоем на диване. Борис Михайлович спрашивает Константина Константиновича, «Зачем вы сюда пришли?» «Потому что люблю вашу жену». А Оня кричит, «Не верь, не верь ему, Борис, я его совсем старого не люблю» кричала или нет, только вела себя так, что у старого все время была надежда. Константин Константинович нисколько не смущался ее недостатками и считал, что он ее перевоспитает. В первых числах января я возвращалась к Ксенечкой из детского сада и вдруг вижу, что навстречу несут елку, одну, другую. «Ксенечка, пойдем на рынок, видно, елки разрешили продавать». Ксенечка даже и не подозревала, что такое елка, но охотно побежала. На рынке были уже только дрянные елки, но обещали привезти хорошие. Мы с ней караулили их привоз, и 7 января торжественно потащили домой большую, круглую, хорошо обветвленную елочку. Это был большой сюрприз. Саше мы ничего не говорили. К моему удивлению, Константин Константинович очень заинтересовался елкой и вызвался помочь ее украшать. Он натащил яблок, дорогих конфет в блестящих бумажках, пряников, дал денег на подарки – и сообщил, что надо позвать Ониного сына Алика. Я подумала, если оня действительно ни при чем, то придет, и согласилась. Дети были в восторге, украшали со мной елочку, всем были куплены подарки, в том числе и Алику. За свечками Нюра бегала в церковь, а подсвечники мы скрутили сами из проволоки. Однако вечером, когда собрались ребята, она не пришла. Константин Константинович поволновался и убежал, даже, кажется, не дождавшись начала праздника. Я одна увеселяла ребят как могла. Вечером спросила, ну почему не пришла? У Алика чистой рубашки не было, — ответил Константин Константинович. Вид его был сконфуженный. С тех пор Оня меня стала совершенно определенно избегать, и я в ее искренность перестала верить. Назвать любовью Екатеринбург, сентябрь 2018 года. Випассана — это медитативная десятидневная практика, в процессе которой участники хранят молчание. Не пишут, не читают, а только всматриваются и вслушиваются в самую себя. Прерывают обычную жизнь, как записи в дневнике, и чистят таким образом своё сознание, как моя мама сегодня с самого утра чистила ковёр в Андрюшиной комнате. Я взяла её за руку, усадила рядом на диван. Она не сопротивлялась. «Ты не сердишься из-за шкатулки?» «Да как я могу? Это же просто чудо! Иринка нас всех спасла! Да думалась ведь! А мы бы и дальше так жили, мучились! Ты вон уже ни на кого не похожа со своей работой! Я и забыла совсем про эту шкатулку! А она, ну она же, такая ценная оказалась! Умница, Иринка! Спасительница! А откуда шкатулка у нас взялась, помнишь? Конечно, помню! Отцовское наследство!» Он тогда ездил в Ленинград разыскивать родственников, и ему выдали через порог пару писем каких-то в шкатулке и ни одной фотографии. Вернулся он тогда совершенно убитый и тут же передарил шкатулку мне. «Делай, — говорит с ней, — что хочешь, я на нее смотреть не могу». Странно, конечно, ведь это единственная память о матери. «А письма где?» «Не знаю. Мама насупилась, как маленькая девочка. Наверное, с собой забрал». Отец мне их не показывал, сразу же спрятал куда-то. Он многое от меня скрывал. «Ты скучаешь по нему, мама». Она вскочила с дивана, снова схватилась за пылесос, но я не двигалась с места и мешала ей наводить порядок в комнате. «Странный ты все-таки человек», — сказала мама с обидой. «Людей вроде бы и жалеешь, но не видишь, не чувствуешь. Вот Иринку так и не сумела понять, а ведь ей в целом пришлось труднее, чем тебе». Даже эта подруга твоя, мама почему-то не может выговорить имя Влады, она и то больше замечает, хоть и чужая. Сегодня утром сказала мне, Вера Петровна, нужно спасать Ирину, она ходит по краю. Она по краю ходит уже 30 лет. Но ведь мы родные с ней, Ксана, нравится тебе это или нет? А родных не бросают. Надо как-то повлиять на неё, записать к наркологу, помнишь, мы ведь собирались». «Мама, я спросила тебя об отце, а ты отвечаешь про княжну. Почему так получается? О чем бы я ни пыталась с тобой поговорить, ты всегда на нее переводишь». Дальнейшее молчание. Мама демонстративно включила пылесос, а я достала из холодильника коробку с тортом и поехала в пионерский поселок. Мне было обидно до слез. Почему мама не ценит того, что я делаю для семьи? Почему не хочет признать, что я всем для нее пожертвовала? Никогда не произнесу эти слова вслух, они звучат пошло и глупо, но все-таки их написала. Марианна Аркадьевна жила в однокомнатной квартирке на восьмом этаже блочного дома. Квартирка захламленная, тесная, заставленная мебелью. На книжных полках камни, закрывающие доступ к книгам. Раскормленный кот обнюхал мою сумку и удалился на балкон, где у Марианны была и курилка, и цветник одновременно. Пахло табаком и геранью. Хозяйка принарядилась. Я впервые увидела ее не в строгом темно-синем жакете и длинной юбке, а в просторном балахоне без рукавов. Поразили ее руки. Тонкие и бледные, они напоминали стебли увядающего растения, не догадывающегося о своей скорой гибели. Торт Марианна приняла недоверчиво, проверила срок годности и даже обнюхала коробку, точно как кот мою сумку. «У нас недавно соседка отравилась несвежим кондитерским изделием», — объяснила Марианна. «Посиди в комнате, я сейчас. Достань пока рюмки из секретера и открой коньяк». Я повиновалась, хотя совсем не хотелось пить коньяк посреди белого дня. Рюмки, судя по всему, не покидали секретер целую вечность, потому что успели прилипнуть к полке намертво. Я побоялась их разбить, поэтому, клянусь только поэтому, открыла дверцу соседнего отделения, думаю, что найду там другую посуду но увидела только стопку книг и два фотопортрета в дешевых рамках. На одном молодая женщина с красивым, хотя и несколько простоватым лицом. На другом профессор Матвеев Константин Константинович в мундире преподавателя Горного института. По-моему, тот самый снимок, который впоследствии выбрали для памятника. Но я не могла оторвать взгляды от фотографии женщины. «Это моя мама», — сказала мариана Аркадьевна. Я и забыла, как тихо она ходит. В руках у Марианы дрожал поднос, ходуном ходили чашки с чаем, из одной уже пролилось на блюдце. Я забрала у нее поднос, поставила на стол и, точно как мама утром, усадила Марианну на диван. Кот с недовольным мурявканием вернулся с балкона в комнату, осуждал меня за бестактность. — Простите, Марианна Аркадьевна, я просто рюмки искала, я не шарила специально, вы не думаете? Рюмки-то на самом видном месте стоят, ехидно сказала Марианна, и я стушевалась. Не хотелось упрекать старуху в неопрятности. Вблизи она выглядела совсем дряхлой, сквозь редкие, крашеные в рыжий цвет волосы проглядывал череп. А фотографии эти я тебе так и так собиралась показать. Дай-ка их сюда. Я послушалась, принесла портреты. Марианна погладила фотографию мамы согнутым пальцем. Красивая, верно? Да, красивая. Она из деревни была, сирота. Но в городе быстро освоилась, хотя ей нелегко пришлось. Мама со мной вместе приехала в Свердловск. Отца я не помню, он умер сразу после моего рождения. Устроилась уборщицей в горный институт, мыло и в музее. Я там и выросла, среди минералов. Воображала, что это мое царство, что я там царица. Вот и царствую до сих пор. А потом мама умерла от скоротечной инфекции. «Врачи просмотрели, лечили, да не от того. Я еще в школе училась. Никого и ничего у меня в целом свете не было. Только музей. И Константин Константинович. У него с вашей мамой был роман?» Марианна возмутилась. «Зачем же сразу роман? Не все такие, как...» Она запнулась, но прикусила губу не без удовольствия. Увидела, что я прекрасно поняла, о ком речь. Константин Константинович был прекрасный человек и великий ученый, первооткрыватель месторождений, неутомимый исследователь, недооцененный гений. Но ему не повезло с семьей, жена была вздорная, обалованная дворянка. Они расстались перед войной, Ксения Михайловна уехала куда-то на Дальний Восток с младшей девочкой. Дети ему тоже, каждый по-своему доставили мучений. Старшую дочь Юлю хорошо помню. Красивая была девушка. Артисткой в Ленинграде стала. Но характер вулкан. Один его сын, кажется, с ума сошел, другой погиб. А вот третий профессором стал, выдающимся. Что с той девочкой младшей, не знаю. Сам Константин Константинович незадолго до войны сошелся со своей лаборанткой Агнией. Вы уверены? В дневниках Ксении действительно упоминалась Агния, но только в связи с институтскими делами. Абсолютно уверена. Агния даже успела родить ему дочку, он назвал ее любовью. Он много что называл любовью, не удержалась я. Мне обидно было за Ксению и не хотелось выслушивать дифирамбы Константину Константиновичу. Но, возможно, моя мама права. Я не чувствую и не понимаю людей, сужу о них только с одной стороны, избегаю объемные картины. Вот для Марианны, например, Константин Константинович стал светом в окне, он позаботился о ней в то время, когда никого вокруг больше не было. Холопотал об опекунстве, пристроил на работу в музей, определил будущее. А в мире Ксении он был демон-разрушитель. С одной стороны, действительно выдающийся ученый, с другой... Конченный эгоист, не любивший в целом мире никого, кроме себя и своей науки. Таким людям нужно запретить произносить само это слово — любовь. «Ты сердишься на него», — с интересом сказала Марианна Аркадьевна. «А ведь ты его даже не знала». Начитала дневников Ксении Михайловны и вообразила, что имеешь цельный взгляд на вещи. «Вы их тоже читали», — догадалась я наконец. «Естественно». Она отослала их в музей уже после войны. Или другой, кто прислал, не знаю. В один день заявился человек с мешком документов, потребовал звать Константина Константиновича. Я сбегала за ним, он тогда, можно сказать, жил в музее, боялся, что его свергнут с должности, потому и не покидал кабинета. Товарищ тот с мешками, не припомню имя и лица тоже не опишу, много времени прошло, сказал, «Вот вам, Константин Константинович, интереснейшие свидетельства из вашей прошлой жизни». И ушел, отряхнув ладони. Я, как теперь вижу, он их отряхивает, точно мельник от муки. Константин Константинович вытащил одну тетрадку, начал было читать, а потом отбросил от себя с каким-то тяжелым чувством. «Убери», — говорит Марьяша, — «с глаз долой. Это ведь даже не прошлая моя жизнь, а позапрошлая. И ворошить это я теперь не стану». Я хотела снести мешок в мусор, но что-то остановило. Теперь думаю, а может, зря оно меня остановило? После того, что Константин Константинович для меня сделал, могла же я исполнить такую малость для него, удалить эти тяжелые воспоминания навсегда. Но я подняла ту тетрадку с пола, открыла ее и очнулась уже поздней ночью. Был июнь, как сейчас помню. Птички за окном запели, дворник зашкрябал метлой, а я все читаю и читаю, прямо на полу в зале моноцитов. Читаю и волосы дыбом. «Вы что, не верите ей? и Думаете, она всё придумала?» «Ну почему же верю?» Ксения Михайловна, как я её поняла из дневников, обо всём писала честно, старалась быть, как это, объективной? Вот-вот, объективной. Но у неё был свой взгляд на вещи, а у него другой. Она не понимала, что живёт рядом не с простым, а с выдающимся человеком. Не упоминала о его работах, совершениях, только всё жаловалась да упрекала. Но ведь он её бросил. Оставил без денег и жилья с больным сыном на руках, с маленькими детьми. Марьяна тяжело вздохнула и жестом указала на бутылку, которую я так до сих пор и не открыла. Чай давно остыл, торт портился прямо на глазах, кот сладко спал на стуле. «Давай выпьем за его память, Ксана. И за то, чтобы ты поняла, наконец, одним людям всегда будет прощаться больше, чем другим». Пока я открывала бутылку, Мариана подошла к секретеру и попыталась отлепить от полки злосчастные рюмки. «Можно из чашек», — скромно сказала я. Просидела у нее до позднего вечера, слушала, спрашивала, запоминала. Давилась тортом и коньяком. Марьяна сказала, в числе прочего, что крапивные мешки осели в итоге в дальней комнатке музея на втором этаже. Потом ждали какую-то комиссию с проверкой. Тогдашний директор музея строго приказал вычистить все помещения, и мешок забрал домой мой отец. Он был тогда младший лаборант, сказала Марианна. Получили с твоей мамой недавно жилье, места у вас в квартире было много, вот я и предложила ему временно забрать их домой. Потом все просто забыли об этих дневниках. Но кто-то приходил их искать, спрашивал не так давно. Женщина приходила, еще молодая, можно сказать, твоих лет. Я-то старая уже стала, Ксана, теряюсь в памяти. А почему сейчас в музее нет ни одного упоминания о Матвееве? Ни портрета, ни биографии, как будто он был не причастен к его созданию. Старушка махнула стебельной рукой. Она уже устала, говорила со мной через силу, явно ждала, когда я уйду. Но на мое недоумение ответила. Я много раз поднимала об этом вопрос на собраниях, но знаешь, Ксана, у нас так быстро забывают тех, кто уходит. Мы курили на балконе, кот скрылся среди горшков с геранью и изредка дергал там ухом. Да и что ты меня об этом расспрашиваешь? Марианна с раздражением потушила сигарету пальцами. Есть люди поумнее моего. О Константине Константиновича сколько всего написано. Бери, знакомься. Узнавай другую точку зрения. Увела меня в комнату, сдвинула все с тем же негодованием камни с книжной полки и принялась вытаскивать одну книгу, другую, третью. Из них падали брошюры, отдельные листки, фотографии. Я поднимала их, не понимая, почему Марианна сердится. Все это мне потом вернешь, сказала она, чуть не выталкивая меня в прихожую. А торт, кстати, был все-таки не свежий, видать этикетку переклеили.